Глава двадцать четвертая Я позволила течению толпы нести меня вперед, подобно реке. Сердце у меня билось все быстрее, а мне вслед гневно кричала Хелен. «Фрэнсис! Фрэнсис!» Ветер разносил ее голос по воздуху, смешиваясь с шумом толпы и звонкой музыкой, которая лилась из театров. Я постепенно перешла на бег и мчалась по улицам, не оглядываясь. Срезала углы и уворачивалась от прохожих, которые в ужасе сжимали свои украшения. Когда я уже не сомневалась, что мне удалось оторваться, я остановилась и согнулась пополам, тяжело дыша. Теперь мне требовалось осмотреться и разработать план, даже если не очень подробный. Сейчас я находилась где-то на окраине центра города, а отсюда был час до Колумбийского университета. Наступала ночь, и Оливер, скорее всего, уже в постели. По крайней мере, раньше он был не из тех, кто веселится и празднует почти до утра. Метро было уже закрыто, но я могла поймать кэп. Рядом с театральным районом они встречались часто, буквально каждые пару минут. Я села в экипаж и сняла с запястья изящный браслет Максин. Колумбийский университет, пожалуйста, возьмёте в качестве оплаты. Глаза кучера округлились, когда он увидел браслет. Конечно, мы сегодня без сопровождения. Ему стало дурно, и он ушел домой. Солгала я. Кучер цокнул языком и завел мотор. Беседу он не начинал, и за это я была ему благодарна. Всю дорогу я размышляла над тем, что все произошедшее означало. Если ведьмы стояли за убийствами с Шипсхед Бэй, требовалось выяснить, кто именно был в этом замешан. Только Хелен? Нет, наверняка миссис Выкоцки с ней заодно. Кто еще? Энн или Флоренс? Что насчет Максим? Она много времени проводила с Хелен. Неизвестно, чем они занимались. Нет, об этом не хотелось даже думать. Сейчас мне было особенно необходимо поговорить с братом и узнать правду, чтобы восстановить справедливость. За время поездки я расцарапала кутикулу на пальцах до крови, а челюсть болела от того, как сильно я её сжимала. В голове прозвучал голос брата: "Не спеши. Экипаж остановился со звоном поводдиев, и кучерки внул мне на прощание: "Будь осторожна, дочка". Мне даже стало немного совестно, что я вовсе не намерена следовать его доброму совету. Луна в тёмно-синем небе скрывалась за серыми облаками, и город за пределами театрального района казался заброшенным. Тишина давила на меня. В толпе я чувствовала себя комфортнее, чем на пустых широких бульварах, когда спрятаться совершенно негде. Внушительные, покрытые плющом здания Колумбийского университета буквально шептали: "Фрэнсис Хэллоуэлл, девушкам вроде тебя здесь не место". Я уже бывала здесь однажды, при жизни Уильяма. Мы относили Оливеру подарок на Рождество. Уильям долго копил на книгу по спортивной статистике для своего лучшего друга. Мне казалось, что она должна быть ужасно скучная, но Оливер прижал её к груди с выражением абсолютного счастья на лице. Тот день был чудесным. Я очень обрадовалась, когда Уильям позвал меня с собой, потому что очень давно не видела Оливера, и сейчас прекрасно помнила, как шагала по этой же кирпичной дорожке, весело стуча каблуками. Тогда она лежала под снегом, а небо было ясным и голубым. 5 месяцев спустя умер мой брат. 11 месяцев спустя его сестра вернулась как грабитель. Общежитие Оливера, грозное кирпичное здание в 15 этажей, находилось возле парка Morning Sight. Снаружи никого не было, но в окнах мерцал свет. Очевидно, студенты повторяли лекции после ужина, а кураторы факультета выискивали тех, кто нарушал правила. Я обошла здание и остановилась у окна на первом этаже с гранёным стеклом. Вроде бы как раз там была комната Оливера. В левом углу ещё осталась трещина, которую я заметила в прошлый раз. Даже странно, что в таком достойном учебном заведении с этим ничего не сделали. Я прижалась лицом к холодному стеклу и поднесла ладонь к глазам, чтобы лучше видеть. Стекло было мутным от мороза и времени. Я словно смотрела в дно бутылки из-под лимонада. В комнате было темно, не считая слабо мерцающей лампы. Я не слышала ни шума, ни шороха и молилась про себя, что Оливер спит. Собравшись с духом, я прошептала: "Брисет". Щеколда послушно отодвинулась с тихим щелчком. Я медленно подняла скрипучее окно. Чёрт бы побрал эту старую школу и ржавые петли на окнах. В комнате стояла тишина. Что делать, если он ещё не вернулся? Спрятаться и ждать? А если он там, но не спит? Спокойно поздороваться, будто нет ничего странного в том, что я вошла через окно? Времени на раздумья не было. Я подобрала тяжёлую, вышитую бисером юбку и забралась на подоконник. По маленькой комнате плясали тени от одинокой лампы, а на кровати в ночной рубашке и с книгой в руках сидел ошарашенный Оливер Келахан. Привет, сказал он, как будто не зная, что вообще сказать. Правда, секунду спустя он напомнился и улыбнулся. Вероятно, его всё-таки позабавила ситуация, как я в роскошном платье и диадеме проникла в мужское общежитие в поздний час. Сегодня уже во второй раз меня удивляешь, добавил он. Привет, ответила я, как ни в чём не бывало. С минуту мы смотрели друг на друга. Оливер воспринял всё довольно спокойно. Он растерянно шлёпнул губами, а потом спросил: "К чему обязан таким приятным визитом?" Может, в другой жизни я была бы обычной девчонкой и залезла бы к нему в комнату просто потому, что хотела провести больше времени вместе. Мы бы договаривались о тайной встрече, передавая записки и перешёптываясь, пока никто не видит. Может, если бы мой брат не умер, мы с Оливером со временем стали бы парой, как я всегда мечтала. Я вполне могла представить себе другую Фрэнсис, другого Оливера, словно выхев из воспоминаний, не такие несчастные. Мы бы нежились в объятиях друг друга. Я резко вернулась к реальности. Хотела с тобой увидеться, сказала я, потому что от счастья это была правда. Лицо Оливера смягчилось, но всё равно было видно, что моё внезапное появление застало его врасплох. "Редко такое бывает, чтобы ко мне в окно залезали красивые девушки", сказал Оливер. "Красивые", мысленно отметила я. "Редко? То есть всё-таки бывало?" Оливер усмехнулся, но тут же нахмурился, явно смущённый нашим странным разговором, и я его в этом не винила. Об этом ты хотела поговорить, Фрэнсис? Я опустилась на деревянный стул за его письменным столом, чистым и опрятным, как и всё в комнате Оливера. Карандаши лежали в ряд, бумаги в аккуратной стопке. Школьный пиджак без единой складки висел на спинке стула. При этом комната не выглядела холодной и пустой. На кровати лежало красное покрывало, а над дверью висела картина с залитым солнцем пейзажем. Стены были обшиты дубовыми панелями. Атмосфера получилась уютная, домашняя, и буквально чувствовалось, что здесь живёт Оливер. "Нет, не об этом. Тебе нужна помощь?" спросил он со искренней заботой. Похоже, ему и впрямь было не безразлично, всё ли у меня в порядке, и от этого моё сердце болезненно сжалось. "Нет", ответила я. Оливер захлопнул книгу. "Не похоже", правда, настаивала я, прозвучало довольно капризно. Оливер свесил ноги с кровати и сел на самый край, так что наши колени почти соприкоснулись. "Я не могу позволить повториться тому, что случилось с Уильямом", сказал он со вздохом. "Позволь тебе помочь, Фрэнсис". Когда я смотрела на него, меня охватывало странное чувство, неуютное, волнующее, но при этом тёплое. Вместо того, чтобы разбираться в нём, я вспомнила об уже знакомой и понятной мне злобе, обо всех письмах, оставшихся без ответа, о днях, которые я провела одна в отделении полиции. Оливера восприняли бы более серьёзно, может, уже нашли бы преступника, и те остальные мальчишки выжили бы. Мир чаще прислушивается к юношам вроде Оливера Келлохена, чем к девушкам вроде меня. Ты меня бросил, сказала я. Оливер Паник словно собрался заплакать. Извини. Он произнёс это слово так, будто наконец сумел выдавить его из себя спустя 6 месяцев после трагедии. Мне было очень тяжело, Фрэнсис. Даже смотреть на тебя тяжело, даже думать. Я так сильно переживал, что прямо не знал, куда себя деть. Прости, пожалуйста. Прости. Его мрачное признание повисло в воздухе. Однако сейчас было не время для перемирия. Мне не нужны твои извинения. Оливер смотрел на меня так, словно я нуждаюсь в спасении, и меня это приводило в бешенство, тем более что отчасти я искренне жаждала его защиты. Понимая, что словами мне невозможно выразить глубину моего сожаления, продолжил Оливер и вздохнул так тяжело, словно держал на плечах весь мир. Он всегда умел сказать что надо и к месту, а я никак не могу найти нужное слово. Я не ожидала, что Оливер Келхен способен вновь разбить мне сердце, но ему это удалось. Одно дело, когда Максим с Леной и Фином помогают мне с ритуалом воскрешения, и совсем другое общаться с человеком, который скучает по Уильяму не меньше моего. Ведь в горечи ты одинок. Я подошла к ним ближе, и наши колени соприкоснулись. Мне тоже его не хватает. Порой я гадаю, станет ли когда-нибудь легче, прошептал Оливер. и его зелёные глаза наполнились слезами. Они пробили мою стену злости. Сейчас было особенно легко забыть о том, ради чего я сюда пришла, потому что я готова была на всё, лишь бы он не заплакал. Думаю, однажды мы будем чувствовать себя иначе. Не знаю, лучше ли, но иначе. Я думал, мы с ним состаримся вместе, признался Оливер. Будем сидеть на балконе, бросать крошки голубям. Я улыбнулась, представляя эту картину. Боюсь, ни у кого из нас у будущего не получилось таким, каким мы его представляли. Ну даже странно, как жизнь всегда оказывается полной противоположностью наших ожиданий. Интересно, если я его обниму, он будет выглядеть не таким раздавленным? Могу ли я склеить осколки его сердца? Ты когда-нибудь объяснишь, что происходит? спросил Оливер. Я понимала, что он не о том, почему я залезла в окно, и не о туберкулёзе, а о том, что произошло в подвале. Он не собирался отступать, и на его месте я тоже, наверное, продолжала бы настаивать на ответе. "Фрэнсис, прошу", не произнёс он, а буквально выдохнул он. Я искренне хотела сказать ему правду, но всё-таки пришла сюда не за этим. Мне нужно кое-что. Что угодно", сразу же ответил Оливер. "Часы моего брата" «Часы Уилла?» — озадаченно повторил он. «Я очень надеялась, что не придётся его заставлять. Мне совсем не хотелось применять магию на Оливере, хотя ради своей цели я готова была на всё». «Да, не могу объяснить, почему, но это срочно». Оливер закусил губу. «Я буквально видела, как у него в голове верстятся шестерёнки. Он долго размышлял над ответом, а затем поднялся и сказал. «Хорошо». Он выдвинул верхний ящик тумбочки у кровати, где лежали позолоченные часы, и вложил их мне в руку. "Пожалуйста, Фрэнсис, что бы ни происходило, позволь мне помочь". Снова попросил Оливер, глядя на меня своими карими глазами, напоминавшими мне холодную кока-колу жарким летним днём. "Было бы всё так просто", с сожалением произнесла я, сжимая в пальцах гладкую поверхность часов. Они казались мне особенно тяжёлыми. Я вспоминала ту ночь, когда пропал Уильям. Как я проснулась и увидела его пустую кровать. Часы лежали на кухонном столе, а она моего брата было совсем не похоже их оставлять. Я ушла на работу, сердясь на Уильяма за небрежное обращение с вещами, а потом вернулась домой и увидела часы на том же месте, и моё раздражение сменилось страхом. У полиции ушло 3 дня на то, чтобы найти тело. Я встала и подошла к открытому окну. пропускавшему морозный воздух в уютную комнату. Глаза Оливера округлились. Ты не останешься? Зачем? удивилась я. Ну, мы встретились сегодня на том мероприятии, и ты сказала, что хотела меня увидеть, поэтому я подумал, может, ты пришла не только для того, чтобы забрать часы. У меня в груди всё сжалось. Спасибо тебе за них. Оливер набрался смелости и посмотрел мне прямо в глаза. Знаешь, Вот я сказал, что представлял нас с Ильёй мы в старости, как мы кормим голубей на балконе. И от пристального взгляда Олвера во мне возрождались симбабочки сладкого волнения. Я представляла тебя тоже в своём будущем. Щеки у меня запылали. Как бы изменилась моя жизнь, если бы он смотрел на меня так ещё год назад. Как бы шестнадцатилетняя Фрэнсис повела себя, если бы осуществились мечты, которые она боюкала каждую ночь перед сном. Впрочем, сегодня не до того, чтобы фантазировать о несбывшемся, мне ещё многое предстоит сделать. Спасибо, Оливер. Я поставила ногу на подоконник и повернулась, чтобы попрощаться. Оливер смотрел на меня, вытянув руку, словно хотел ещё столько всего сказать. Я пожала его мягкую и тёплую ладонь и вылезла в окно, ещё ощущая прикосновение его кожи. «Доброй ночи, Фрэнсис». В двух кварталах от Колумбийского университета я поймала Кэп и вместо приветствия сказала «Форест парк, Квинс». «Ехать далеко», — намекнул кучер. Я сорвала с шеи, сапфировая оживелье, и передала ему через перегородку. Мне было неловко отдавать чужие драгоценности, но я помнила, что прошептал мне Максим, когда помогала их надеть: "Они твои, можешь делать с ними что пожелаешь". Так что я вроде как имела право расплачиваться её украшениями. "Этого хватит?" "Мисс, за это я готов хоть в Калифорнию вас отвезти", ответил Кучер и взмахнул поводьями. Лошади тронулись с места, и я откинулась на спинку сиденья. Часы брата подогревали мою решимость. Экипаж ехал намного медленнее, чем машина скорой помощи, и я бы наверняка задремала, если бы не растрепанные нервы. Всю поездку я повторяла про себя список всего необходимого для ритуала. Часы, кинжал, зеркало, кладбищенская пыль, книга. Часы есть, дальше по списку книга. Будет проще проникнуть в Колдастан сейчас, чем ждать до утра. Скоро все это закончится. Мы ехали почти час, но вот наконец экипаж остановился у стен школы. На улице не было ни души, а тишину нарушали только шелест листвы и шорох моего вышитого бисером платья. Я завернула за угол, уже готовясь произнести заклинание для того, чтобы открыть ворота, и тут заметила краем глаза чью-то фигуру. Я вздрогнула, но тут из темноты раздался знакомый голос с ирландским акцентом. "Тише, это же я". Галстук-бабочка висел развязанный. На рубашке были расстёгнуты две пуговицы, обнажая ключицы, и выглядел Фин таким же измотанным, как и я. Я ожидал, что ты выйдешь ко мне из академии, где ты была. "Ходила за часами", ответила я, показывая их на ладони. "Они нужны для воскрешения". Если Фин и вспомнил, что они были у Оливера на мероприятии, видимо, на это не показал. Почему-то мне не хотелось говорить, что я была в комнате Оливера. Это ощущалось как предательство. Отлично, похвалил меня Фин. Хелен бросила тебя в городе? Я сбежала, ответила я и улыбнулась, поймав его восхищённый взгляд. Мне хотелось казаться ему такой же храброй и решительной, как он сам. А теперь возвращаешься? удивился он. Это много времени не займёт. Подождёшь здесь? Фин сунул руки в карманы. Взгляд у него был встревоженный. Уверенно, что тебя не сцапают. Я попыталась обнадежить его улыбкой. «Не забывай у меня большой опыт побегов из Колдостана. Ему вовсе не нужно знать, что это лишь часть правды. Пусть и думает, что у меня всё схвачено». Я оставила его у ворот, и одна шагнула в темноту. Ночью Академия казалась больше обычного. Я вспомнила свой первый день здесь. Как и тогда, дрожала от волнения. Однако теперь я знала намного больше. Я открыла ворота вспышкой магии и направилась к входу в Колдостан, надеясь, что больше сюда не вернусь.